Глава вторая. «Надо вернуть Илаю». Хилейна, подслушавшая наш разговор, встревоженно нахмурилась. «Если она попадется, я могу накинуть на нее заклинание невидимости», — тут же отозвался Идор. «Правда, я его еще ни разу не применял на таком расстоянии». «Я тебе накину», — заручала я. «Никаких заклинаний, Идор, я не шучу. Еще раз, и ты отправишься обратно в обитель. Но я же только спросил», — возмутился он. «А я тебе ответила» отрезала и кивнула Хелене. «Присмотри тут за всеми. Я пойду сама». Она качнула головой, принимая приказ. «Что мне нравилось в амазонках королевства Кларин, так это их дисциплинированность. Скорее всего, мое распоряжение не понравилось Хелене. Я сама понимала, что любая из амазонок справилась бы с этим заданием лучше, чем я. Но она даже бровью не повела и послушно приняла поводы наших села и лошадей. А мне надо было проветриться и остыть». Очень плохо, когда королева теряет контроль, а магические упражнения Идора, которые он каждый раз обещал прекратить, выводили меня из себя, потому что я могла отдавать приказы, но вот проконтролировать их исполнение не могла. И это вызывало раздражение. Чем дальше, тем больше. Иногда мне казалось, что наша с Агором идея обречена на провал. Маги никогда не смогут жить в мире с простыми людьми. Слишком пугающе выглядят их невидимые и непонятные силы. Я спешилась и, осторожно, стараясь не хрустеть снегом при каждом шаге, поспешила за Элаей. Сначала следы амазонки ясно были видны на снегу, но постепенно их становилось все меньше и меньше, как будто бы разведчица использовала заклинание левитации и летела над снегом, изредка касаясь земли посреди какой-нибудь полянки. Мне приходилось долго и тщательно всматриваться в пространство между деревьями в поисках дороги, а иногда и вовсе обходить прогалину по кругу, чтобы увидеть, где же следующий след от ноги амазонки. «Что ты здесь делаешь?» Ее голос, раздавшийся прямо надо мной, прозвучал так неожиданно, что я вздрогнула, подняла глаза. Гибкая воительница сидела на ветке дерева, обхватив ее ногами. Короткую шубку, традиционное зимнее одеяние амазонок она где-то оставила и теперь была одета лишь в тонкую шерстяную рубашку, подаренную ей королевой Вайдилой. Не собственноручно, конечно, а через арама. Я невольно поежилась. Несмотря на ощущение приближающейся весны, которая витала в воздухе, все еще было очень холодно. Илая видимо, решила, что мое судорожное движение плечами значит что-то большее, чем озноб, пробежавший по позвоночнику, и яростно сверкнула глазами. Я думала, что за медведь тут бродит? Или лось? Шумит? Деревья ломает? Тебе жить надоело? Или ты хочешь, чтобы купцы нас нашли раньше, чем мы узнаем, кто они и откуда? Она и раньше, стоила нам остаться наедине, старательно подчеркивала наше с ней равенство, отказываясь соблюдать субординацию. Обычно я не придавала этому большого значения, понимая мотивы бывшей грилорской принцессы и невольно чувствуя вину за ее потери, но сейчас ее претензии прозвучали так нагло, что я не сдержалась». «Не смей говорить со мной таким тоном», — зашипела я. «Я бы закричала, но купцы были совсем рядом». Запах походной каши щекотал ноздри и вызывал слюноотделение, и разделяли настолько кусты, из-за которых уже было видно темные силуэты шатров. «А то что?» — фыркнула Илая, усаживаясь на ветке поудобнее. «Зато я поняла, как она передвигалась, не оставляя следов. Что ты мне сделаешь?» «Ничего», — честно ответила я. Я обещала Агору вывести тебя из обители и подлечить. Я свое обещание выполнила. Ты в королевстве Кларин, и ты здорова. Моя миссия выполнена. Больше я тебе ничего не должна. Но позволь напомнить, ты сама предложила мне союз, а значит оставаться со мной в твоих интересах. Поэтому я требую относиться ко мне с уважением, как к старшему родственнику и главе нашего отряда даже тогда, когда мы наедине». Не стоит каждый раз оспаривать мой авторитет. Было бы что оспаривать. Еле слышно буркнула Илая и отвернулась. Хорошо, я постараюсь, Ваше Величество, ехидно добавила она. Вот ведь стерва. Я прикусила язык, чтобы ничего не сказать. Сейчас не время и не место для споров. Ваше Величество? Шепот, раздавшийся откуда-то из кустов, заставил меня подпрыгнуть на месте, а Илайя Глаза, которые округлились в половину лица, едва не свалилось с дерева. «Это вы?» Я промолчала, пошарив глазами по густой поросли. «Кто это?» Перепуганное сердце бухало в груди, но страха, как ни странно, я больше не чувствовала. Моя интуиция безмятежно дремала, недвусмысленно утверждая, что никакой опасности нет. «Да, это я», — ответила твердо. «А ты кто?» «Ну так...» Голос стал растерянным. Кусты зашевелились, выпуская того, кто говорил. И я узнала его на один миг раньше, чем он представился. Это ж я? Виним? Вы меня что, забыли? Толстый монах выпутался из кустов и уставился на меня в своей неизменной темно-серой хламиде, которая была немного порвана по подолу, торчащему из теплого бараньего тулупа. Ясно, с чужого плеча, потому что он был очень узок в плечах, и, кажется, не сходился на животе. Впрочем, и валенки тоже явно были чужие. Чтобы вылезть в них, монаху пришлось сделать несколько разрезов, сквозь которые я видела застиранные, потерявшие белый цвет обмотки. То, что я не признала толстого мага по голосу, расстроило его, и он смотрел на меня с затаенной обидой. А я... Я почувствовала, как из глаз хлынули слезы. Я была страшно рада видеть говорливого толстяка, который стал для меня родной воронушкой. Виним! пробормотала я, и, сделав несколько шагов, с чувством обняла мага свинопаса. всхлипнула прячу лицо в его хламиде. Как же я рада тебя видеть? А уж я как рад, что вы меня вспомнили, засиял маг, обнимая меня своими ручищами и сжимая так, что воздух со свистом покинул легкие. Я уж и не надеялся вас встретить, шел, шел, а вас все не было и не было, и никто вас не видел и не слышал. А уж когда на лагерь наткнулся, решил, что все, сгинули вы, тоже. А вы живы?» Я рассмеялась. Ничего не изменилось. Виним по-прежнему болтал слишком много. Но то, что раньше вызывало раздражение, сейчас звучало как песня. «А я тебя знаю!» Подала голос с дерева Илайя. Монах наконец-то выпустил меня, поднял взгляд на дерево и с любопытством всмотрелся в Амазонку. «И я!» — кивнул он. Ты была там, возле кареты. Хотела убить ее величество. И ты сестра Антоса и Григорика. Верно, кивнула Илая и склонила голову, рассматривая мага. Я сестра Антоса и Григорика. Как они? Вырвалось у нее, а в глазах появилось и тут же пропало беспокойство. Они не хотят ничего знать о тебе, с мягкой улыбкой заявил Виним. А мне показалось, что несмотря на по-детски незамутненное лицо, он прекрасно понимает, что делает. Ты плохо к ним относилась, и они очень сильно обижены на тебя, особенно Григорик. Он до сих пор не может забыть, что ты его продала, а Антос думает, что ты поступила с братом хуже, чем измененная тварь. Та бы просто убила, а ты заставила его жить в страшном кошмаре. И он уже никогда не будет прежним, и даже магия ничего не сможет исправить. Илая, не ожидавшая столь жесткого выпада, побледнела и вцепилась в промороженное дерево так, что побелели пальцы. «Ты ничего не знаешь?» – зашипела она. «Не знаю», – согласился Виним, – «и знать не хочу. Ты мне не нравишься». Он отвернулся от амазонки и, глядя на меня, снова широко улыбнулся. «Ваше Величество, так как? Вы встретились с Агором?» В его голосе звучало такое искреннее любопытство, что я не стала ничего скрывать и кивнула. Виним засиял еще ярче. «И как вам, мой друг?» Сердце кольнуло, но я справилась. Растянула губы в улыбке и ответила. «Да, я встретилась с Агором, и мы обо всем договорились. А ты как здесь очутился?» «Пришел?» — улыбнулся он. «Когда мы закончили разбирать завалы, я решил, что пора возвращаться домой в епархию. Я и так слишком надолго оставил сына одного. Как бы мальчишка бед не натворил, силу-то у моего Идора много, а ума пока не нашел. «Вот уж точно не нажил», — рассмеялась я. А Илайя, молча слушавшая наш разговор после отповеди монаха, хмыкнула. «Ох, Ваше Величество!» — Виним ахнул и крепко вцепился в меня короткими толстыми пальцами. «Вы его видели? Моего сына, Идора!» И столько в его глазах плескалось бесконечной радости, тревожного беспокойства за ребенка, что я на мгновение замерла, пораженная в самое сердце. Пусть виним не умен, некрасив и не успешен, но у него большое сердце, способное любить по-настоящему, и это перекрывало все его недостатки. Видели, Ха! вмешалась Илайя. Этот мелкий маг каждый день путается под ногами и создает проблемы. Удивительно, как он не притащился вслед за нами. Готова сживать ленту с моего кинжала, если этот Пройдоха не устроил какую-нибудь гадость, пока мы оставили его без присмотра. И воскликнула я. «Едор?» Одновременно со мной встрепенулся Виним. «Мой сын с вами? Он сбежал из обители?» Глаза у бедняжки отца стали размером со старинный Грилорский грот, который был такой же большой, что еле помещался в руке. «С нами?» кивнула я. Агор отправил его с нами. «Но великий отец! Он заметил бы, что одного из его учеников нет. Он не отпустит его, догонит, и тогда...» Виним смертельно побледнел и покачнулся. «Интересно», — мелькнула в голове мысль, «никто мне не говорил, что Идор ученик великого отца. Я думала, его обучал Агор. А выходит, Идор точно так же, как Антос, связан с великим отцом гораздо сильнее, чем мне казалось». «Великий отец покинул епархию и отправился в Ясноград», — ответила я, удерживая Винима за подол тулупа. «Это вряд ли спасло бы его от падения». Но в тот момент я действовала машинально. Но илая права. Идор здесь, с нами, и вы скоро встретитесь. Но сначала расскажи нам, что это за обоз? Я кивнула в сторону, едва видимых сквозь кусты шатров. Обоз? Виним неловко повернулся, чтобы посмотреть туда, куда я указала. Ах, обоз! Там нет никого живого. Всех подрала измененная тварь. Илая присвистнула. Я выругалась и невольно начала озираться по сторонам. Вдруг она появится снова. «Ваше Величество!» Отчаянно взмолился Виним. «Отведите меня, пожалуйста, к сыну. Я не могу больше ждать. Я так соскучился». Столько боли было в его голосе, что даже Илаю проняла. Она спрыгнула с дерева и кивнула нам. «Идите. А лагерь я разведаю сама. Возможно, там есть что-нибудь интересное». И, не дожидаясь ответа, нырнула в кусты, в тот самый лаз, из которого выбрался Виним. Хорошо, ответила я ей в спину и добавила тихо, только будь осторожна. Но Илайя уже ничего не услышала. А мы отправились обратно. Рисковать и идти на пролом я не стала. Я не следопыт охотник. Виним тоже вряд ли способен провести нас через лес туда, куда нужно. Поэтому возвращались мы по моим следам. Когда я следовала за Илаей, мне казалось, что от нашего отряда до лагеря рукой подать. Но сейчас дорога словно удлинилась и стало гораздо тяжелее. Ноги тонули в сугробах. Виним несколько раз терял валенки, и нам приходилось останавливаться, откапывать разрезанную обувь от снега, вытряхивать и снова натягивать на полотняные обмотки. Это тоже здорово задерживало нас в пути. К тому же мы вздрагивали от каждого шороха и замирали на месте, пригвожденные страхом. Это могла быть измененная тварь, порвавшая целый караван, а у нас совсем не было оружия. Вернее, было но совсем не могло нас защитить. Я вытащила свой верный нож с алой лентой и сжимала его в руках, надеясь, что прежде чем тварь вцепится мне в шею, я успею нанести хотя бы один удар. Уф! Тяжело выдохнул Виним и свалился прямо в сугроб там, где стоял. И запыхтел, стирая пот со лба. Я больше не могу. Надо отдохнуть, Ваше Величество, иначе я помру через три шага. Я тоже устала. Мы уже раз двадцать ныряли в снег за валенками монаха, и я взмокла, и тоже больше всего мечтала об отдыхе. Поэтому согласно кивнула и тоже рухнула прямо там, где стояла. Сердце колотилось в горле, я дышала открытым ртом, но никак не могла надышаться. Повернулась в ту сторону, откуда мы пришли, посмотрела вперед. Аккуратная цепочка моих следов после того, как мы проходили по ней снова превращалась в изрытую огромными кротами широкую снеговую дорогу. Совершенно удручающее зрелище. Сходила, называется, Елина в разведку. Эти рытвины теперь до следующего снегопада останутся, а то и до самой весны. И главное, непонятно почему. Ладно, виним, но я-то вряд ли так сильно ослабла за свечу. Или... Да думать я не успела. Впереди чуть левее нас, там, где, по моему мнению, находился мой отряд, Внезапно раздался взрыв. Пространство дрогнуло, деревья качнулись, сбрасывая с ветвей иней. Первое кольцо взрывной волны прошло мимо, заставляя вздрогнуть от ощущения смертельной опасности. Веним испуганно вскрикнул и закрутил головой. Я вскочила. Что это было? Бомба? Граната? Но откуда здесь такое оружие? Здесь даже пороха нет. Образы, мелькнувшие в моей голове, были не моими слишком чуждыми для нашего мира. Взрыв пробудил память о мире призванной души, память, которую я давно считала погибшей и погребенной где-то на задборках моего подсознания. «Что это было?» – прошептал Виним еле слышно. Монах был смертельно бледен от ужаса, да и я чувствовала себя не лучше. «Не знаю», – так же тихо ответила я и застонала. «Очередное кольцо ударной волны тряхнуло деревья рядом с нами», В ушах противно зазвенело, и во рту появился железистый вкус крови. Похоже, какое-то неизвестное оружие. «Но откуда здесь бомбы и гранаты?» Истерически выкрикнула я про себя, борясь с накатывающей паникой. «Боги!» – выдохнул Виним. «Как же страшно-то!» «Да, страшно!» Слова монаха словно сдернули черную плотную трепицу с окна, и мысли хлынули потоком, едва позволяя проследить цепочку размышлений. С почти таким же необъяснимым страхом, накатывающим волнами, я уже сталкивалась однажды, в тот самый день, когда мы с Сарамом попали в мертвые холмы, и породила его древняя магия, пробужденная неаккуратными действиями магов, которые хотели отыскать артефакт Хигрона. И сейчас, готова голову дать на отсечение, это были никакие не бомбы и гранаты, а та же самая магия, только не древняя. Не знаю, как Идору это удалось, но я самолично всыплю ему по первое число, спущу штаны и выпарю. Одновременно с этим меня напугало другое. Страх, навеянный магией, не шел ни в какое сравнение с тем ужасом, который я испытала сейчас, когда поняла, какие последствия могли быть у этого магического взрыва. А если все погибли? Выругалась, беспомощно глядя вокруг. Идор виним поймал мой взгляд. И остальные. Шепотом ответила я. Воображение услужливо нарисовало перед глазами картину. Зимний лес, огромная воронка, смешавшая снег с землей, и по краям лежат разорванные в клочья амазонки. И Дор, Хилейна и моя маленькая Алира. У меня перехватило горло. Я с хрипом глотнула воздух. «Бежим, Ваше Величество!» Виним вскочил и резво, откуда только силы взялись, рванул туда где взорвалась какая-то магическая штука, созданная его неугомонным сыном.